Каждое лицо маска, каждая черта знак гордыни, замаскированной под страдание. И хотя жалеют его те, кто остался жить, его плоть чиста, его душа не оценена, его страдание замаскировано под гордыню. На сей раз Джегиду не удалось скрыть досаду под маской бесстрастности. Джорик никогда не видел отца в таком состоянии и не мог понять, что вызвало его раздражение. В надежде прояснить загадку, он посмотрел на Амелию и подивился её улыбке, в которой уживались симпатия, триумф и горечь. Однако та не отводила пристального взгляда от Джэгида. Лебедь плавно парил, пока Амелия продолжала читать Уэлдрика. Я знала его, когда он предложил всё Богу и женщине тоже. Его вера в жизнь была сильна, его доверие Христу было чистым. Лорд Джегет прервал её выступление словами: "Они могут быть на редкость сентиментальны эти викторианские стихоплёты. Ты читала Шуинберга, Амелия?" "Кажется, нет." Примечание. Ты не читал о Суинберне, Амелия? Алджернон Чарльз Суинберн, 1837-1909. Английский поэт, представитель гедонистического направления в поэзии Великобритании. Жаль. Я очень увлекался им в своё время. Если мне не изменяет память, он был придворным поэтом. Постойте, я припоминаю, ходили какие-то слухи, что мистер Киплинг отказался от этого поста, и его место занял Альфред Остин. Примечание. И его место занял Альфред Остин. Остин, Аустин. Альфред, 1835 год. Английский журналист и поэт. Широкую известность приобрёл благодаря своей сатире в стихах в времена года 1861 год. Его сатирические произведения привлекали внимание современников, не даром на него постоянно обрушивался целый шквал критики. Поэтому Амеле вполне могла что-то слышать о нём. Кажется, я даже читала у него что-то о садах или огородах, точно не помню. За её непринуждённой болтовнёй скрывалось колоссальное напряжение. Нет, я не знаю, Суинберна. Тогда послушай. Но мир чудесным образом изменился, бабушка, с тех пор, когда ты была молодой. Он думает совсем по-другому и говорит на другом языке. Преграды сломаны и разорваны узы, что привязывали сердце человека к дому. Он бродит свободный, как ветер или волна, и меняет свой берег, как пена. Он пашет плугом вселинные моря и собирает урожай посеянный бурунами. Он набросил лассо на молнию и привёл её домой, он запряг её для своих нужд. Он оседлал потоки и сделал их ручными. Он надел узду на бушующий прибой. Они делают за него тяжёлую работу и вращают колёса для пользы человека и для его горести. Он дотянулся до планет и взвесил их богатство. Он сел верхом на послушную комету. Он поднял вуаль солнца и заглянул в глаза самой звезде. Очень воодушевляет, поделилась впечатлением Амелия. Лебедь кочнулся, и полетел чуть быстрее ветра хотя вряд ли лучше у элдрика совсем другой род поэзии у элдрик писал о душе остин как видно о мире когда прозебаешь в мирских заботах несколько мгновений с поэтом осмыслившим почему люди делают то что делают дорогого стоит и не находишь у Элдрика нарочито унылым даже излишне хвалёный вами Штуинберн однако ага